Глава 16 Каутград. Пустынные скорпионы согласились нас проводить до Каутграда. Путь до него усложнялся тем, что в пустыне были опасные места. Даже нашего отряда не хватило бы, чтобы выжить там. Предки нашей стаи обозлились после ухода жёлтых скорпионов, объяснял Намип. И теперь духи стаи нападают на всех зверей. Даже командуор Хорос со своими рыцарями Не рискуйте досаваться. О чём он говорил, я понял, когда увидел на одной из дюн силуэт скорпиона. Огромная тварь, которая могла поспорить размерами с такими же в проклятых горах, стояла на песчаной вершине. Зной смазывал контуры чудовища, и я не сразу понял, как оно исчезло. Оказалось, монстр закопался в песок. Так они убивают. Им подвластны стихии земли. Ты никогда не узнаешь, что под тобой дух стая. «Ты идешь, и вот тебя уже нет», — хладнокровно рассказывал Намиб. Из его слов я лишь понял, что пустынные животные обладают отличной маскировкой, сливаются со стихией по-другому никак. Ради интереса я стал сканировать окружающий ландшафт. Да, на том пути, где мы шли, встречалось много каменистых пород, и здесь эти землеройки с трудом бы прокопались. Значит, им нужен рыхлый и сыпучий грунт. Рыжие лисы и серые волки — Всю дорогу молчали. Хильда бросала на меня взгляды, полные недоумения и желания, но обстановка явно не располагала к уединению. К моему собственному удивлению, меня не отпускала мысль о ней, а ведь я просто-напросто соскучился. Шара задержалась теперь поближе ко второй повозке. Ее напрягало и наличие рядом незнакомых зверей, и мелькающие на горизонте твари. Нешипяще окружившие повозку держали оружие на готове. Сначала это чуть не вызвало конфликт, Но сотница была непреклонна. Только Хорос узнает секрет. Безлики Намди, который вроде как работал на Хороса напрямую, беспокойство не показывал, значит, доверял. Намди вообще много не говорил. Насколько я понял, так требовала легенда. Никто, кроме меня, и не знал, что он работает на командора. К счастью, пустынник Намиб конфликт с Шаразой развивать не стал. Идея о том, что командор может покинуть эти земли, став пиором, тоже его не отпускало. Да и сотница, если честно, стала оказывать пустыннику лишнее внимание. Поэтому предводитель бандитов сразу понял, что общение стоит свести к минимуму. Я успел переговорить с Макота насчет свитка. Мысль о том, что это был за чудесный огромный волк, раскидавший пауков, не давала мне покоя. Порхающий кот только удивленно вытрачал глаза, Когда услышал об этом. Нужно очиститься того, кто зовёт, и чиститься рыжего лиса. Это был мой свиток призыва кицунэ. Это магия и узора, известна нам с древних времён. Там только вписываешь символ того, кого зовёшь. И тогда акровавленным пальцем коснулся амулета, как и говорил макота. Чистицы лисицы в виде её волоса сработало как положено. Впрочем, наличие рядом волчицы говорило о том, что свиток позвал не только кицунэ. «Дрыхну я, значит», — сказала Хильда, как прямо посреди ночи такой голос шарахнул. «Похоже на зов вождя. Я его лишь раз слышала, когда наш Альф-Рагнар еще владел им». «А я два раза», — стоял Фолки, потом кивнул на меня. «С пик разок уже шарахнул им, тогда в деревне Куниц. Приключения в зеленом приорате я прекрасно помил. Во время схватки с лучником, командором Морецом, во мне проснулась сила вождя». Вокатом дукс, зов вождя, выдышающий стая на подвиги. "Знаешь, Марк", сказала вдруг Халли. "Если постараться, я смогу восстановить тот рисунок. Я имею в виду расположение размытых узоров". Ангел пыталась показать мне картинку, но потом сказала, что на это потребуется сила. Поэтому мы оставили это на потом, когда действительно пригодится. Что-то мне подсказывало, что дух рычка в образе огромного волка не будет бегать как по заказу. Каждые полчаса. Каутград был великолепен когда-то. Остатки былой роскоши и сейчас производили впечатление своим восточным колоритом. Белоснежные стены и башня огромного дворца были покрыты трещинами, а то и целые куски отсутствовали, но всё так же заставляли щуриться от яркости. Город стоял в ущелье между двумя горными вершинами, Едного вида было достаточно, чтобы понять, здесь давно не властвовала хозяйская рука. Уж не знаю, что за причина, но ясно дно. Проблема тут в головах, а не в предсказаниях. Наверняка скорпионы не собираются ничего ремонтировать под предлогом всё равно мы не хозяева. А хорос уверен, что он здесь временно и смысла вкладывать свои силы не видит. Вот так и получается ничейной земли. Мы стояли на вершине дюны в часе езды до города. Я попросил задержаться чтобы подробнее рассмотреть панораму, да заодно прозмыслить, что делать дальше. Полуразрушенный дворец высился над городскими строениями, как из полин. Дома в Каутграде были низенькими, даже три этажа тут были редкостью. Они лепились друг к другу, превращая улицы в самый настоящий лабиринт. На одной из гор стояла серая и невзрачная крепость, намного меньше, чем дворец, но тоже внушительных размеров. Правда, архитектура разительно отличалась, И замок здесь был как бельмо на глазу. Прекрасно узнавались контуры замка людей в лазурном городе. Не удивлюсь, если окажется, что все столицы Инфериора похожи друг на друга. Вот она, опухоль наших земель. Намиб презрительно фыркнув, показал на крепость. То есть командуор не живёт во дворце? спросил я. Спускается для празднений. усмехнулся пустынник. Он любит праздновать. А вошьть? Кто? Намип слегка удивился. Ваш Альфа, вошьть, старейшина, раздражённо бросил я. Пустынники переглянулись. Намип пожал плечами. Со времён исхода у нас праздник на охре. Вошьдью теперь нет веры. Он показал своё лицо в тот момент, когда покинул земли. Я слушал его и понимал, что будет трудно. Что творится в головах у этих бедолаг, какая там каша. Какая разница, как ты называешь правителя, если он всё равно есть? Если сравнить синий и жёлтый приората, то Зигфрид вообще душка получается. Везде у него вожди, порядок, в каждом городе старшей стаи чувствуется рука приора. Здесь же жёлтый приор давно потерял доверие всего приората и властвует только через войска. Куда его армия придёт, там и власть. Быть может, скорпионом на самом деле повезло. Если бы не брат которому приор Гильберт по каким-то причинам соваться не хотел, то давно бы уже скорпы в рядах победоносной армии кружили по приорато. «Ну, хорошо», — хмыкнул я. «И где ваш знахарь?» «Мастер Гакэро», — презрительно сплюнул на мип. «А он всегда сидит во дворце. И очень любит принимать командора для празднований». «Да». «Знахаря пустынники тоже не очень любили. И вождь и командор, судя по всему, стоили друг друга». раскрутились в вечных празднованиях. Я приглянулся с нам Ди. Взгляд Безликого ничего не выражал, и получалось странным слышать все о его командоре. С одной стороны, командор Вечный пропоится, которого ничто, кроме празднеств, не интересует. С другой стороны, он ведет грамотную игру, следит за каждым шагом Приора, и везде орудуют его шпионы. Слишком резкий контраст. Чего-то я еще не понял в этой жизни. Вход в крепость. В любом случае закрыт, покачал головой Намип. Сначала вас примет знахарь, он же и доложится командору. <музыка> Улицы Каутграда, несмотря на разруху, всё же были чистыми и опрятными. Даже звери без правителя хотели жить, хм, <музыка> по-человечески. Нашу процессию разглядывали из окон звери и первушники. Кое-где я видел и нулей, Но они просто падали на землю, и двое видели нас. Вспоминая себя на лём, я понял, что действительно прошёлся по лезвию бритвы тогда. Окажись я не у зелёных скорпионов на краю Инфериора, а в любом другом месте. А впрочем, кто знает? Сломался бы я тогда. Проходя мимо одного из домов, меня вдруг что-то кольнуло. Лицо зверя в окне. Где его видел? Хорм? Удивлённо спросила Шараза, когда я спрыгнул с лошади. «Скорб, ты что творишь?» Я, ничего не говоря, сбежал по стершимся ступеням и постучал в дверь. Открыл мне зверь второй ступени. Неприятного вида старичок, взгляд его так облуждал по мне, будто в поисках кошелька. «Чего тебе, странник?» Недовольно буркнул зверь. Я не ответил. За его спиной в углу обшарпанного помещения прижался к полу ноль. Он лежал ничком, дрожа всем телом. Кажется, пару минут назад ему опять досталось. Абсолют уже показывал мне его тогда, когда я закоелся, сражался с Скаелем. Ноль, в которого попал министр Кротов, убийца моей семьи. Зверь, который владелом, был очень злым и постоянно бил своего раба. Это было заметно по скованным движениям нуля, словно всё его тело покрывали синяки. Небо каждыйм определяет его меру, Марк, сказала Хлеэль. Я слегка удивился, вообще-то ангелов должны взывать к милосердию. Небо справедливо, Да и вообще это ж ноль. Если ему отмерено такое, значит, большего не достоин. Вот взгляд нуля оторвался от пола, на миг встретился с моим и тут же упёрся опять в пол. Раб задрожал всем телом, гадая, прилетит ли ему сейчас за эту дерзость. Даже капли былого могущества министра Кротова не осталось в глазах. Куда делся тот великий вершитель судеб? Инфериор стёр его в порошок. Хотел ли я его убить? Раньше да, А сейчас ничего. Безусмешки ответил я старику. Зверь, просто лицо твоё показалось знакомым. Никогда тебя не видел, буркнул тот и захлопнул хлипкую дверь. Через секунду послышался звук пинка и жалобный скрик нуля. Да, мне не нравилось, что в нулевом мире нулей принимают за грязь, и мне не нравилось и рабское положение первушников. Но этот кротов, обрядовая чернь, он получил по заслугам. И я совершенно ничего не чувствовал сейчас. Сейчас, когда стоял в нескольких шагах от кровного врага. Ни сожаления, ни злости. Я на миг обернулся и посмотрел вниз на улицу. Встретился взглядом с Хельдой. Волчица не особо понимала, почему стоим и зачем задержка. Но взгляд у нее был теплый, как у родного чела, <кх> зверя. Я усмехнулся, потом спрыгнул вниз и в один подскок оказался на лошади. Пара сопровождающих Намибу пустынников отпустили рукояти мечей. Им сначала казалось, что я затеял что-то недоброе. А теперь они гадали, что случилось. «Да показался зверь очень знакомым», — скользь, — сказал я Намибу. «Ушел на войну на восток, а тут я увидел лицо в окне. Дерьмо нулячье, а так похоже?» «Неудивительно», — пожал плечами пустынник. «Родственные стаи. Кто знает, вдруг кровь намешалась». Мы поехали дальше, и я еще раз бросил взгляд через плечо. Ничего, никаких ощущений. Кажется, я полностью стал частью нулевого мира, и у меня есть уже близкие, которым я должен помочь. А с чего бы это я, жалотый протекшая? Должен докладывать о тебе. Старый зверь распинался, сидя на деревянном троне. Знахарь Гакеру был пожилым и худым зверем пятой ступени. Поэтому он и вправду имел право быть вождём, вот только почему-то не хотел этого звания. Щуплый и высокий, с растрёпанной шевелюрой и с тонкой жидкой бородой. В тёмных волосах была обильная проседь, но взгляд у Знахаря оставался довольно цепким. Да потому что не сносить тебе головы, чешуя нулевая. Ниунималась Шараза. Я сказал отложить к командору. Что прибыла сотня шараза гремучая. Гремучая. Придразнил весёлый старик. А где твоя сотня-то? Гакэр обвёл рукой, показывая, что воинов у неё не так уж и много. Надо будет прибежит. Зло грызнулась шараза. Знахри сидел на троне в огромном зале дворца, на возвышении, и вся ситуация напоминала мне приём у Баако, вождя чёрных пантер. Одно я мог сказать точно. Но впивоху Гакеро точно не был похож. Да и дворец Каутграда мог бы вместить впиток замков того вождя Баако. Вокруг знахре стояли воины скорпионы, их ладони лежали на рукоятях мечей. Взгляды стражников скользили по лицам пришельцев, и насколько я заметил, на мип и его воины вообще не интересовали местных. Интересны тут отношения между зверями. В зале было ещё много народу. Пол города, кажется, собралось поглазеть на гостей издалека. С улицы слышалась ругань, повозки шараза так и охранялись не шипящими, и попытка поглядеть, что внутри, чуть не окончилась кровопролитием. Недовольный взгляд знахаря блуждал по нашим лицам. «Командор будет тут, тогда и вскроется, правда!» — распиналась шараза. «Это подарок, и показывать его всякому зверю я не собираюсь! Язык у тебя больно острый, змеюка!» — огрызнулся знахарь. «Не ниже тебя по рангу, старый хрыч!» Я слушал их ругань, и что-то мне подсказывало, что оба этих зверя уже знакомы. «Намип!» — знахри Гакэру перевел взгляд. «Я сквозь пальцы смотрю на твое самоуправство, но ты приводишь в город вооруженных воинов. Дядя!» Среди них мастер копья, и пустынник показал на меня. «Дядя?» Я едва сдержался, чтобы не покоситься на предводителя пустынников. Так у нас тут семейный подряд? По залу прошлись взбудораженные шепотки. Все подались вперёд, чтобы рассмотреть мастера копья, и я старательно закрылся стихиями, выстраивая вокруг защитную стенку. Мало ли какие тут таланты. Пытливый взгляд знахаря ничего не увидел. Я остро ощущал когти его внимания, и в какой-то момент Ангел вдруг зашептала: "Марк, не нужно чуть-чуть выпустить силу". "Зачем?" удивился я. И так закрылся от чужих взглядов, а ведь магию ангела могут и почуять. Я осторожно. Ты сражался с ним?» Взгляд Гакеру вернулся к Намибу. В этот момент Хали шевельнулась в моей душе, лишь на миг выстрелив своим любопытством. Взгляд знахари снова сместился ко мне, он с недоумением прищурился. Но Халиэль уже убрала свое присутствие. «Не может быть!» раздался ее возглас в моей голове. Да, я заметил, что удивила Хелель. В тот момент, что Ангел использовала своё зрение, в теле знахаря приоткрылась метка Бездны. Такое я видел впервые. Она была скрыта. Среди пустынников я меток не видел. Сюда жёлтый прёр со своими оракулами не совался, но здесь даже Бездны не нужно было. В землях Каут-города и так царил бардак. Сильная метка, Марк, и кажется, меня почуили. Ей двони выругался. Но просил же сидеть потише. Да сражался, громко сказал Намип. Мы равны. Вдруг послышались вздохи удивления. Равны? Намип его недолел? Да я сам видел, ударил волной, а тому хоть бы что. Я знаю твое мастерстве, племянник, улыбнувшись, сказал знахарь. И удивлён, что нашёлся ещё такой мастер. В этот момент с улицы Послышались незнакомые голоса, и Гакэру невольно поморщился. Видно было, что этих гостей он не желал видеть. Через миг в проёме выросла фигура рыцаря. "Надеюсь, я не опоздал?" под сводами раздался голос. Нахару пришлось встать с трона, и он тут же расплылся в улыбке. "Великий господин, мастер четвёртый перст Хорос". Гакэру слегка поклонился. "Великая честь принимать вас, в стенах нашего скромного жилища. Командор Хорос был не один, а с двумя рыцарями в глухих шлемах. Чем-то он и вправду напоминал желтого приора Гильберта. Такой же лысый, гладко выбритый. Правда, не маг, а воин. И размеры у него тоже были воинские. Закованный в сталь, он прошел в центр зала и плюхнулся в свободный трон знахаря. Гакэро поджал губы, но ничего на это не сказал. Два рыцаря послушно встали за спиной командора. «Плесни-ка мне вашего вина!» Небрежно махнув рукой, сказал Хорос, при этом внимательно оглядывая нас. Его взгляд чуть дольше задержался на безликом намде. Когда глаза сфокусировались на мне, я на миг заволновался. Удержу ли меру? Впрочем, командир Шараза, который Друхт, тоже ничего не почуял. «Что я сейчас-то волнуюсь?» Глаза у командора тоже были проницательными. Казалось, лишь раз посмотрел, а уже всё о тебе понял. И это он, пьяница, о котором судачит весь жёлтый приорат? Что-то тут явно не так. Знахарь куда-то махнул, и его поданные поспешили выполнить приказ командора. «Великий мастер, несравненный и прекрасный», — вдруг запела Шараза. «Это снова я, ваша верная слуга, Шараза Гремучия». Я был благодарен сотнице, что она представила всех нас как её воинов. Впрочем, командуор лишь поджал скептические губы, оглядывая нас. Уж воинов из разных прератов он был способен отличить. "Помни, помни зверица", он усмехнулся, кивнув Шаразе. "Тебя это тяжело забыть". Шараза пропустила мимо ушей явный подкол, лишь показала за спину. "Я выполнила, что ты просил, великий мастер". В этот миг в зал вошёл зверь В руках он нес под нос, на котором стоял сельверитовый кубок. Я мельком глянул на кубок, и у меня что-то нехорошее кольнуло в груди. «Что случилось, Марк?» Форма кубка была знакома, и Хелель тут же нырнула мне в память. «Видел я, видел повозку», — кивнул Хорос, принимая питьё. «Мастер, почему я об этом ничего не знаю?» — недовольно произнёс знахарь. «Зверь, не забывайся!» — покачал головой Хорос, а потом пригубил вино. Мимолетный блеск в глазах, едва заметный, но что-то поменялось во взгляде командора. «Ты хочешь сказать, что именно такой кубок был у Хродрика, брата Зигфрита?» «Да», — ответил я Халли. Меня едва не затянуло тогда в бездну на крыше замка у Зигфрита, когда я нашел кубок под плитой. Только тот сосуд был запечатанный, и, насколько я знаю, внутри была кровь демона. Беляра самого чуть не пустили на такой вот кубок, чтобы превратить... В мобильной алтарь безны. Позволь же преподнести тебе в дар символ земель ползучих змей, великую королевскую кобру. Шараза располсталась в красивом поклоне, приглашая командора выйти и посмотреть.